Глава 3. Рухнувшие планы Тело Мишель безвольной к у к л о й рухнуло на пол. Истошно завопила Лариса, в ужасе отшатнулись с е м ё н и Эрик. Даже я не ожидал, что Дреймас провернет нечто настолько безумное, я ослабил бдительность. Первым отреагировал Тимур. Он вскинул руку и использовал какое-то заклинание, отчего Дреймаса отбросила от нас и прижала к ближайшей стене. «Зачем ты это сделал?» — зарычал Пьер, тоже оказавшись рядом и приставив к горлу нашего лидера тонкий острый клинок. «Кажется, это была рапира. Я слишком плохо разбирался в оружии, чтобы понимать такие тонкости». «Отвечай!» «А с какой стати?» — несмотря на угрозы, Дреймас рассмеялся и с усмешкой посмотрел на мужчину. «Что ты мне сделаешь? Убьешь? Если убьешь, вы проиграете, знаешь ли». Я видел, как дрожит рука у алмазного клинка. С каким удовольствием он бы сейчас прикончил этого убийцу своих. Но Дреймас был прав, он лидер, по крайней мере, в этой игре. «Лучше бы сказал спасибо», — фыркнул бывший неумирающий. «Я оказал нашей команде большую услугу. Она слабое звено, такое же, как вон та или вон те двое», — неумирающий кивнул на Ларису, Семена и Эрика. «Вы бойцы, это сразу видно». вы намерены выиграть или, по крайней мере, зайти так далеко, как сможете. Но они просто мясо, и проще прикончить их сейчас, заработав дополнительные попытки, чем нянчиться с ними». В его словах была определенная логика, пусть мне этого и не хотелось признавать, но все это звучало настолько чудовищно и отталкивающе, что вызывало отвращение. «Что же с ним должно было произойти, чтобы Дреймас стал таким?» «У нас был план», — не согласился Тимур. «Мы все должны были следовать ему». «В задницу ваш план!» — с нотками безумия в голосе рассмеялся Дреймос. «Я же не говорил вам, что он мне нравится, знаете ли». «Ему плевать на игру», — внезапно сказала Марина, хмуро смотря на мужчину. «Ишь», — смерил ее почему-то довольным взглядом неумирающий. «Догадливая». Ранкеры удивленно переглянулись и посмотрели на девушку. «Он не хочет выигрывать, вряд ли даже хочет становиться живым». «О нет, мне нравится быть живым», — коротко хохотнул Дреймос. «Но лишь ограниченное количество времени. Быть живым весьма хлопотно, знаешь ли». «Погодите, он хочет саботировать нашу игру?» — внезапно осознал Семен. «Да», — подтвердила Марина. «Ты не права, девочка». «Саботировать?» — что за гнусное слово о «Для меня игра — это возможность повеселиться, хорошо провести время, не более того», — улыбнулся Дреймос, не обращая никакого внимания на то, что его продолжает удерживать магия пробужденного. Он действительно не боялся, что команда ему что-то сделает. «Все эти глупые ходячие мертвецы так надеются вернуться домой, но что их там ждет? С последней игры прошли столетия, а некоторые торчат тут уже не одну тысячу лет!» Там у них ничего нет, как и у меня. Так зачем возвращаться, когда тут и так существует бесконечный круговорот веселья? Мне и тут хорошо, знаете ли». «Он псих», — вздохнул Пьер, отступая. Оружие Ранкер не убрал, лишь опустил. «А еще наш лидер», — мрачно добавил я. «Я все еще предлагаю отрезать ему ноги и руки», — зловеще предложил Пьер. «А если он умрет от кровотечения?» — покачал я головой. «Нет, такой вариант не годится». «Нужно его связать и обезоружить», — предложила Марина. «И заткнуть рот», — добавила Артемида. «Вдруг начнет кричать, что он лидер, лишь бы нам навредить. Вряд ли его пугает собственная смерть». «Очень дельное предложение», — хмыкнул Тимур. «Только где бы взять веревку, да еще такую прочную, чтобы он ее не разорвал?» Учитывая весьма крупные габариты и то, с какой легкостью Дреймос сломал шею девушке, Вопрос прочности веревки был действительно важным. Но от внутренних разборок нас совершенно внезапно отвлек прозвучавший в голове голос. Говорит Ярослав Конев, лидер одной из четырех команд. Чтобы не чинить лишнее кровопролитие, я предлагаю схватку один на один с любым из лидеров, чтобы решить, какая команда пройдет дальше. Это было, начала Марина. Крайне неожиданно, закончил я. Мы удивленно переглядывались, не зная, что теперь делать. Участие в поединке один на один? Насколько вообще можно верить словам этого Конева, и не будет ли все это просто ловушкой в надежде на доверчивость остальных? Но на этом сюрпризы не кончились. Пока мы пытались обдумать только что услышанное предложение от возможного лидера другой команды, в себя пришла мертвая Мишель. Ее тело вдруг зашевелилось, выгнулось дугой, а голова, повернутая в сторону спины, вдруг хрипло прошипела «Помогите!» Все это изрядно испугало рядом стоящих к ней членов команды. «Она жива!» — воскликнула Лариса, но я что-то сильно в этом сомневался. Девушка бросилась к Мишель, но не дошла буквально и шага, потому что под у б и т ы й открылся портал, в который она и провалилась. «Что? Что только что случилось?» «Кажется, Мишель только что официально выбыла», — ответил я девушке. Теперь мне стало ясно, как выглядит процесс превращения претендента в неумирающего, и как именно его выпроваживают из игры. Легко и просто, порталом, а процесс превращения вообще внешне никак не заметен. Только возникает вопрос, это все возможности короля или есть что-то более серьезное и пугающее? «Эй, Тимур», — обратился я к ранкеру Буревестников, «ты знаешь этого Конева?» Тот в ответ смерил меня сердитым взглядом, «пойди пойми, чего это он так ко мне относится», но затем все-таки соизволил ответить. «Да, один из старших офицеров, выше меня по званию в гильдии». «Выше, значит, сильнее», — уточнил я, на что получил утвердительный кивок. «Выходит, он вполне честно может быть лидером и бросить вызов другим лидерам один на один?» «Да», — подтвердил Пробужденный. «Он весьма умелый мечник, и даже если всех нас понизили до первой звезды, заблокировав доступ к большинству высокоуровневых способностей, он все еще один из самых сильных бойцов гильдии, просто за счет своего опыта и навыков, приобретенных в рейдах. «Даже если он сильный, не факт, что он лидер», — не согласился Пьер с таким ходом мыслей. «Он может быть фальшивым лидером, который выманит настоящего лидера другой команды». «Но другие команды тоже могут схитрить и выставить против него не лидера», — задумалась Марина. «Какие же вы все зануды! Мы здесь, чтобы развлечь короля!» — рассмеялся Дреймос. «А ему бывает скучно, знаете ли». «Заткнись», — Марина достала из кармана какую-то тряпку и, подойдя к Дреймусу, запихнула ее тому в рот. Бывший неумирающий возмутился такой наглости, но его все еще удерживала магия Тимура. «Как бы то ни было, у нас не так уж много времени», — вздохнул я и глянул в центр нашей арены. «Полагаю, стоит попробовать спуститься вниз и встретиться с той группой», «Раз уж поступило такое предложение, то хотя бы выслушаем их». «А что если это ловушка?» — испуганно спросил Эрик. «И что они сделают? Перебьют нас всех? Слишком мало попыток для такого, но стоит соблюдать осторожность», — ответил ему Пьер. «Спорить с тем, что стоит попробовать отправиться туда, никто не стал. В конце концов, эта игра строится не столько на убийстве, сколько на том, кто допустит ошибку и выдаст себя». По крайней мере, это так виделось на данный момент. Но если суметь с какой-то командой договориться о совместных действиях, то это дает определенный простор. Но в первую очередь нужно было решить, что делать с Дреймосом. Рот ему уже заткнули, но вечно м а г и и его удерживать не выйдет. Веревку долго искать не пришлось. Она обнаружилась у самого лидера группы. Что уж он планировал с ней делать, гадать смысла не было. Так что просто пустили ее в ход, и оперативно выдвинулись на место. За все время пути Конев отправил сообщение еще один раз, уточнив, что сбор будет произведен на небольшой площади рядом с полуразрушенной башней неподалеку от дыры. Она была довольно примечательной, так что неудивительно, почему вызвавший всех Конев выбрал именно это место для проведения турнира один на один. Чтобы туда пройти, у нас ушло довольно много времени, практически часа шести отведенных на этот этап игры. И судя по тому, что там уже находилось приличное количество человек, ждали только нас. Там находились три обособленные группы, которые недоверчиво поглядывали друг на друга. Ну еще бы, ведь в финал выйдет только одна команда, а все это означало, что мы соперники». «Отлично!» — крикнул какой-то светловолосый парень в высокотехнологичных доспехах. «Замечательно, что мы все тут собрались!» «Это и есть Конев?» — уточнил я у Тимура, на что тот утвердительно кивнул. «Я Ярослав Конев!» — крикнул мужчина. «Один из помощников главы Морозова. И поскольку в этом этапе игры довольно неприятные для всех правила, я предлагаю решить все как можно проще. Мы устроим схватку между лидерами групп, в результате которой останется только один. Самый достойный пройдет в следующий этап. На мой взгляд, это будет самым справедливым решением возникшей ситуации. Он говорил это с таким пафосом и помпой, что мы, наверное, должны были проникнуться его речью. Но когда на кону стоит жизнь, а каждое слово другой команды может быть провокацией, то неизбежно становишься параноиком. А теперь я попрошу оставшихся трех лидеров выйти вперед. Никто не сдвинулся с места, лишь послышались едва слышные смешки в соседней команде. И, кажется, д р е й м а с с кляпом во рту хрюкнул, показывая тем самым, что ему тоже смешно от такой нелепой провокации. Понятное дело, лидеру не было смысла являть себя, да еще в такой ситуации. Если Конев правда лидер, их команде повезло. А вот что, если лидером оказалось бы кто-то вроде Мишель? Или какой-нибудь старик? Нигде не говорилось, что король выбирал самых сильных и достойных. В принципе, не говорилось, на чем основывается его выбор. Он может быть и полностью случайным. Разумеется, сражение будет проходить без способностей и магии, тут же добавил Ярослав, и если первое его предложение еще имело какой-то смысл, то вот в то, что, оказавшись лицом к лицу со смертью, кто-то просто не станет использовать силы и позволит себя убить, я не верил». «Если появится мечник куда более искусный, чем конев, последние непременно используют способности лишь бы выжить, ведь это схватка не на жизнь, а на смерть. Да и никто не может нам запретить использовать все свои возможности». По крайней мере, Куратор ни о чем таком не говорила, а значит, это и не запрещено. «Я принимаю твой вызов», внезапно выступил вперед парень из другой команды. Он тоже был ранкером в технологичной броне, и, судя по нашивке на плече, принадлежал к алмазным клинкам. «Знаешь его?» — и этот вопрос уже был обращен к Пьеру. Тот кивнул. «Эстебан — хороший боец, прошедший много рейдов. Невысокого звания у нас, но надежный и проверенный человек. Вполне может и победить, если не поверят всей этой ерунде». Неопределенно махнул он рукой.